Глава 3. После сражения. Швидче, швидче, товарищ лорд. Я держу её за хвост, чтоб её, черти взяли, силами кончается, будь она проклята. Скворешня. Что это такое? Зоолог выбежал из чащи водорослей. Он увидел необычайную картину на открытой поляне в ярком зеленоватом свете. Возле нескольких машин, работавших под прозрачными, как будто из стекла сделанными колпаками, стояла гигантская фигура человека в металлическом скафандре и огромном шлеме. Изгнувшись в виде огромного мощного лука, он одной рукой держал петлю из толстого гибкого кабеля, соединявшего два колпака с работающими машинами. В петлю вцепилась зубами двухметровая акула, которую человек крепко держал рукой за толстую часть тела у самого хвоста. Рыло акулы далеко выступало над широкой пастью, и её тёмно-серая жёсткая шкура была похожа на напильник. Большие круглые глаза тупые, и бессмысленные горели блессавато-розовым огнём бешенства. Зоолог сейчас же узнал сельдевую акулу. Воснословная прожорливость, которая приводила в изумление ещё древних наблюдателей. Обычную пищу это акулы составляют сельди, когда они тучами поднимаются из глубин и идут к берегам для нереста. Она преследует всех рыб, каких только в состоянии одолеть. С своей знаменитой родственницей, прославленной разбойницей Марией океанов, обыкновенная акула или мокою, сельдевая акула уступает лишь по размерам и силе. Акула, которую гигант с невероятным напряжением сил держал за хвост, извивалась, сгибалась и разгибалась, но не выпускала из пасти захваченного ею кабеля. Ноги скворешни пощикуло тут ушли в песок. Красное от усилий лицо было покрыто потом. Акула с бешеством дёргала кабель во все стороны, но не в состоянии была вырвать его из рук гиганта. Выхватив из ножен кортик, зоолог бросился к акуле. Перчатки! Перчатки, лорд! Завопил скворешня, мотаясь вслед за бешеными движениями акулы. Кортиком ничего не сделаете! Зоолог остановился, в одно мгновение перчатки были натянуты на руки, кнопки застёгнуты, и в следующий момент две ладони слегка сжали акулу с обоих боков. Акула вдрогнула, как от удара электрического тока судорожно свелась почти в кольцо, с неимоверной силой распрямилась, отбросив скворешню и зоолога как котят в разные стороны. Потом она разжала пасть и вздрагивая опустилась на дно. Зоолог сейчас же вскочил на ноги, но скворешня поднимался с грунта медленно, с усилием. Как это произошло скворешня — Фу, дайте отдышаться. Если бы вы опоздали на две-три минуты, плохо было бы машинам. Эта сумасшедшая рыбина с голоду приняла кабель за что-то съедобное и вцепилась в него. Понимаете, Арсен Давидж, что было бы с агрегатами, если бы она вырвала кабель из-под колпаков? Давление вырвавшейся воды уничтожило бы эти нежные машины. Я сделал из кабеля петлю в том месте, где она его схватила, и пружинил, принимая на свою руку все удары акулы. А сначала я эту скоженную скотину бил по морде, по глазам, а она только мотала головой, но кабель не упускала и страшно дергала его, работая хвостом. Тогда я поймал другой рукой хвост. Но и селище! «Почему же вы не пустили в ход свои перчатки?» Да потому что я боялся выпустить из рук кабель. Черт-то знает, что она наделала бы в этот момент. А где же Павлик? Я слышал ваш разговор. Он где-то отстал от вас? Зоолог забеспокоился. Ах, батюшки, закричал он. Я совсем забыл о нем. Павлик! Павлик! Что ж ты молчишь? Павлик! Он с тревогой посмотрел на скворечню. Вы тоже не слышите ответа? Гигант заволновался. Как всегда в такие минуты, Скворечня немедленно обращался к дикой смеси украинских и русских слов, которую он называл «ридной мовой». Многие обстоятельства приняли участие в формировании этой мовы, и убеждение Скворечня в том, что это его родной язык. И Воронежский район, в одном из полуукраинских полуобрусевших сел, в котором он родился, И воспитание в русской школе десятилетки, и большая любовь к русской литературе, особенно к русским поэтам, которые жила в нём одновременно со страстной любовью к Шевченко, к Цубинскому, и наконец, служба во флоте, сначала на надводном, а потом и до сих пор в подводном. "Ну ничего не чую", сказал он громко сопя и с нескрываемым раздражением добавил. "Да же вы хлопчика загубили!" «Товарищ лорд!» Он отстал в коралловой чаще, когда я спешил к вам, скворечня. «Павлик! Павлик! Отвечай же!» Он молчит. «С ним что-то случилось», сказал заолок. «Бежим, скворечня!» «Треба була до Йова вертаться, а не до мене бихти. Чёрты б мене не схопали, колы б ше десять хвилин лишку дали. Запускай! Винт! А я зараз за вами. Он открыл патрантаж на поясе и нажал одну из многочисленных кнопок на длинном щитке управления. Послышался голос. Говорит старший лейтенант Богров. Что скажете, Скворешня? Скворешня по привычке выпрямился, подтянулся и сказал: "Спешу доложить". Находящийся на борту корабля мальчик Павлик Направляюсь вместе с товарищем Лордский Понидз к месту работы на пункте номер 6 Коралловой отмели. Отстал в пути от товарища Лордский Понидз, затерялся в коралловых зарослях и перестал отвечать на вызовы. Товарищ Лордский Понидз, спешивший по моему вызову ко мне на помощь по случаю нападения на кабель и на меня акулы, сейчас находится здесь. Прошу разрешения отправиться на поиски мальчика, а также прислать мне смену на пункт. Хорошо. скворешня послышался торопливый ответ Немедленно отправляйтесь на поиски смену пришлю не дожидайтесь её Есть товарищ старший лейтенант